Глава сорок четвёртая. «Что происходит?» — тревожно спросил папаша Кытс, когда я подошла к фургону. «Нам стоит волноваться». «Нет, всё будет хорошо, я со всем разберусь. Да и вообще вы уже сменили оборудование и считаетесь элитной службой, так что проживёте без меня в случае чего». Папаша покачал головой, мама шахнула, а фыры Пескуну ставились на меня с непониманием. «А сейчас можно попросить вас...» пока не залезать вслед за мной в фургон. Не могли бы вы пару минут подежурить снаружи и предупредить меня, если Пырщ направится в нашу сторону?» «Ну, хорошо». С задержкой отозвался глава семейства. Закрывшись в фургоне, я сжала камень на шее и шёпотом уточнила. «Как у нас дела, всё получилось?» «Тебе не надо ни о чём беспокоиться», своим дурацким, проникновенным голосом заверил Рур. «Вообще ни о чём. Теперь это моя забота, записей не будет». Надеюсь, глубоко вздохнул и я. Если я так сказал, значит, так и есть. Доверься мне. Больше он ничего не добавил. Что ж, попробую довериться. В его интересах качественно выполнить условия этой сделки, если он хочет меня заполучить, а он хочет. Ещё бы не хотеть. Накануне вообразимое могущество, думаю, это веская причина разбиться в лепёшку, но заставить записи исчезнуть. Я выглянула и позвала крысана. «Пырщ суетился и бегал по всей территории», — доложил мне Фыр. «На нас поглядывал, но так и не подошёл». «Ага. Видимо, он ещё не собрал записи и не может сделать этого при подчинённых. Если Рур от них уже как-то избавился, то Пырщ этого тоже пока, судя по всему, не обнаружил, так как в этом случае реагировал бы наверняка острее». «Что ж, думаю, можно уезжать», — решила я, «раз нас никто не задерживает. Однако уехать мы не успели». Как раз в тот момент, когда Папаша собирался закрыть дверь фургона, откуда-то раздался властный оклик: "Стойте!" Мы почему-то все поняли, что это именно нам. Папаша тихо выругался под нос и обречённо замер. Через окно я увидела, как к фургону подошёл высокий статный брюнет с орлиным носом и гривой густых, идеально уложенных волос, в сопровождении знакомого уже потрёпанного дворецкого. Мужчина был одет в чёрный костюм с белоснежной рубашкой. с бриллиантовыми запонками и выглядел так, как будто лучше бы сразу выполнять всё, что он скажет. О, лорд Олгар, приветствую. Неожиданно видеть вас здесь. Чем могу помочь? Услужливо подскочил Пырш, но тот от него отмахнулся, как от какого-то лакея. Мне нужна человечка. В совете аристократов поступил запрос от наших давних членов, братьев Фердусов. Они попросили помочь им разобраться с проблемой в их особняке. И пожаловались, что человечка отказывается браться за заказ. Совет аристократов присудил заставить её это сделать. Ваше начальство в курсе. Не сомневаюсь. Пырщ, что интересно, не злорадствовал. Он будто выглядел расдосадованным появлением аристократа. Тот мешал ему собрать записи с тайных камер и разработать новый план, как вынудить меня расстаться с даром. Я неохотно вылезла из фургона. Поедете с нами? кинул мне этот лорд Альгар и не оглядываясь пошёл прочь. Дворецкий козликом поскакал следом, еле удержавшись от того, чтобы показать мне язык. Ну ладно, посмотрим ещё кто кого. Значит, тех двух сладострастных любителей ошенеков зовут братья Фердусы. Что ж, тогда не удивительно, что они живут в одном особняке. Ну держитесь у меня, гадкие братцы. Не захотели по-хорошему договариваться и извиняться за своё отвратительное поведение, тогда и я помогу вам так, как сама сочту нужным. Хоть злость вымещу из-за того, что всё-таки пришлось принять предложение Рура. Возле роскошной чёрной иномарки нас встретил шофёр, который демонстративно открыл дверь только лорду Альгару. Нам с дворецким пришлось залезать самостоятельно. Наверное, это для того, чтобы мы лучше прочувствовали собственную ничтожность. Задние сиденья были расположены особым образом. Получилось так, что лорд Тальгар сидел напротив нас. Раньше мне, возможно, было бы неловко, но только не сейчас. Во-первых, после Ирура все остальные уже не казались страшными, во-вторых, эти аристократы здорово меня достали. Как они вообще умудряются существовать со своими этими замашками и громоздкими именами в современном человеческом обществе? Всю дорогу мы молчали. Я размышляла о своём, дворецкий пытался делать важный вид, чтобы соответствовать роскошному автомобилю, а лорд Альгар кидал на меня задумчивые взгляды. Кажется, я его интриговала, несмотря на всю его демонстративную неприступность. Возле особняка нас встретила целая делегация. Там были и сами братья Фердусы, и их слуги, и седовласый маг из пункта магического контроля со знакомым уже значком. Причём, судя по виду, Последний явно был из высшего руководства. Я спокойно вышла из автомобиля и вежливо поздоровалась, не на кого особо не глядя. Мне никто не ответил. Братья Фердус и его все отвернулись. Впрочем, их вид слегка примирил меня с этой ситуацией. Выглядели они из рук вон плохо. Одеты кое-как, волосы дыбом у обоих фингалы. У одного разные ботинки, у второго вместо нормальных брюк пижамные. Да ещё и обок грязный, словно по земле на животе ползали. При этом слуги выглядели в целом нормально, очевидно, доставалось в основном хозяевам и дворянскому. Какие будут распоряжения? обратилась я к лорду Альгару, раз остальные решили со мной не общаться. Просто делайте свою работу. Пройдитесь по дому, приведите его в порядок. А оборудование? Он нахмурился. Очевидно, ему не пришло в голову, что мне нужен будет пылесос. Ну и правильно. Он был мне и вовсе не нужен, но им об этом знать не надо. Всё привезут. Поймав хмурый взгляд лорда, засуетился маг из службы магического контроля. Хорошо, спокойно кивнул я. А пока я могу пройтись по дому и выявить проблемные места. Да, действуйте, властно распорядился лорд. Со мной кто-нибудь пойдёт? Слуги дружно замотали головами. Отлично, именно это мне и нужно. Оказавшись в особняке, я пересекла холл, где царил страшный беспорядок и валялись обломки мебели. Прошалась по первому попавшемуся коридору и заглянула за несколько дверей. Мне нужна была какая-нибудь небольшая комнатушка, лучше хозяйственного назначения. Вскоре я её обнаружила. Оказавшись внутри, я позвала: "Малыш, ты где?" Крошечный шарик, который я в прошлый раз слепила из своей магии, тут же выскочил из стены и возбуждённо заплясал в воздухе. «Ты молодец, справился просто отлично, и теперь будет новое задание. Во-первых, запомни вот что. При посторонних людях никак не выдавай своего присутствия. Сейчас мы будем тут ходить туда-сюда, и ты должен затаиться. Потом, после нашего ухода, тебе надо появляться так, чтобы кроме этих двух братцев и дворецкого твое присутствие никто не ощущал. Поля искажений больше не создавай, а вот предметы оживлять можешь». Да и вообще делай что угодно. Главное, чтобы при посторонних всё выглядело так, будто братья всё выдумывают. Твоя задача их перевоспитать. Когда они будут делать что-то хорошее, например, помогать кому-то, то некоторое время их не трогай. Если же начнут опять девушек к близости принуждать, хамить без причины или ещё что-то подобное выкидывать, тогда уж и развлекайся по полной программе. Глядишь, избалованные мальчишки постепенно научатся себя вести. Вот сейчас они сделали очень плохо, отказавшись передо мной извиниться и заставив прийти силой. Так что после моего ухода можешь задать им перцу. Всем троим. Шарик сурово подпрыгнул вверх-вниз. Поля искажения сейчас в особняке есть? Он снова подпрыгнул. Поняла. Их надо устранить. Всё должно выглядеть предельно мирно. Шур-шур, это работа для тебя. Прямо сейчас Шарик тебе покажет, где он оставил поля искажения, и ты их быстренько зачистишь. «Если в особняке есть враждебные кляксы, разделайся с ними только поскорее. Предметы без меня не восстанавливай, разве что те, которые ожили, заставь замереть». Впрочем, похоже, тут целых предметов почти не осталось. «Потом возвращайся сюда, я буду ждать». Мой питомец, истосковавшийся по работе, радостно подпрыгнул и кинулся к шарику, приветственно ткнулся в него носом, а потом они вдвоём исчезли в стене. Дождавшись возвращения шуршура, Я вышла из особняка и тут же увидела неподалёку знакомый фургон Крысанова, перед которым стоял Папаша Кыц с пылесосом в руках. Видимо, кто-то решил, что разумнее всего вызвать именно их. Вы знаете, похоже, оборудование мне всё-таки не понадобится. В особняке нет ни одного поле искажения, развела руками я. Не может быть! хором воскликнули братья Фердуса и Дворецкий. И тем не менее, я обошла весь особняк. Мои услуги тут явно не требуются. Но если не верите мне, давайте подождём, пока моя команда чистильщиков ещё раз всё осмотрит. Или брыздавые завити. Только вот я бы не стала сейчас, когда власти магического мира ещё решают мою судьбу, так откровенно вам врать. Это не в моих интересах, уж не сомневайтесь. Лорд Альгар покосился на моё плечо, где под одеждой находилась печать уничтожения. Видимо, он о ней знал. Вы уверены в том, что там безопасно? выцарившеся в тишине, спросил он. Настолько, что готовы снова войти туда вместе со мной и сопровождать меня, пока я лично всё проверю. Разумеется. Лорд, может, не стоит, уточнил у него седоласый Макс значком. Зачем вам туда идти? Мне нужно будет отчитаться перед советом. Кстати, вы тоже пойдёте? И вы. Лорд кивнул на братьев Фердусов, они аж подпрыгнули, уставившись на него с испугом. Мы проведём проверку по всем правилам. Совет потребовал от меня лично убедиться, что сделано всё, что возможно. Осмотр особняка занял примерно полчаса. Мы раза три обошли все помещения, поскольку братья Фердусы каждый раз утверждали, что нам просто повезло, и новые поля искажений наверняка уже опять возникли. Под конец лорд Альгар посматривал на них с изрядным раздражением. Похоже, он начал подозревать, что это они сами всё время тут бесконтрольно выплёскивали магию, а потом жаловались на это. Я же выглядела невозмутимой, но внутри изларадствовало. Скоро все начнут считать, что у братьев не все дома, учитывая, что шарик будет их доставать только когда рядом никого нет. Сразу надо было так сделать, было бы меньше риска, что это всё могут как-то связать со мной. Впрочем, почему-то сейчас, в отличие от прошлого раза, сожаления меня не мучили, то ли эти двое умудрились здорово меня достать, то ли денёк выдался такой, что терять уже было нечего. Что ж, похоже, в особняке действительно нет поле искажения, заключил лорд Альгар. Всё, что там есть это жуткий бардак. Но как это возможно? Тут творилось светопреставление, честное слово! На перебой завопили братья, окончательно выведенные из себя этой ситуацией. Вы не можете уйти. Не повышайте голос, пожалуйста, жёстко осадил их лорд. Пока я не нашёл никаких доказательств, что на вас и в самом деле кто-то нападает, «Возможно, в этом доме есть любители и слишком часто баловаться запрещенной магией?» «Что?» — аж взвыли фердусы, выпучившись на Альгара. Такого поворота они явно не ожидали. «Вы? Вы думаете, мы сами?» «Да, думаю. За вами присмотрят. В особняке останутся мои люди. Полагаю, в скором времени мы точно узнаем, кто виноват». Вид потрясённых лиц братьев приятно согрел моё ожесточившееся из-за сегодняшних событий сердце. Кстати, уходя, я всё-таки показала гадкому дворецкому язык, пока этого никто не видел. Остаток дня прошёл на удивление мирно. Я постоянно ожидала то появления пырща, то очередной вызов от какого-нибудь совета аристократов, но о нас словно все забыли. Мы спокойно выполнили несколько заказов разной степени сложности — Приятно удивляясь тому, как сильно меняется отношение заказчиков, когда появляешься перед ними в новой форме и с новеньким оборудованием. Нас теперь встречали совсем иначе. Никто не морщился, никто изумлённо не переспрашивал: "Неужели это вы? Служба устранения магических конфузов?" Единственным раздражающим моментом для меня стало то, что теперь чуть ли не каждый пытался предложить мне работу или подработку. У многих аристократов были магические вещи и артефакты, которые нуждались в ремонте. Пару таких заказов я выполнила, однако мне было сложно придумывать убедительные аргументы, чтобы объяснить, почему работа у чистильщиков меня привлекает больше, чем работа у аристократов. Всё, что пришло мне в голову, это бормотать, что в связи с обилием предложений я пока ещё рассматриваю, какое лучше принять. Правда это приводило к тому, что аристократы начинали ещё активнее расхваливать себя и обещать прямо-таки райские условия труда. Вечером Кресан отвёз меня в общагу. В комнату я пошла не сразу, для начала забилась в укромный тупичок в конце нашего этажа и, убедившись, что рядом никого нет, сжала камень на шее. Рур. Всё хорошо, тут же отозвался он. Все записи полностью уничтожены. Выршни не успел их даже отсмотреть. Точно. Я никогда не говорю того, в чём не уверен. Он дождался, пока будет снято отцепление, а потом собрал их, искренне полагая, что защищён мощным артефактом, отводящим внимание, но до участка не довёз. Произошла небольшая авария, в результате которой он едва успел спастись, а вот записи сгорели вместе с автомобилем. Да так качественно, что восстановить их невозможно даже с помощью магии. И что дальше, с замиранием уточнила я, За ним присмотрят. Я позабочусь, чтобы он больше не смог собрать на тебя компромат до того, как будет снята печать уничтожения. Чуть деловище пообещал Рур. Это да, я имела в виду другое. Получается, теперь я работаю на тебя? Разумеется, ровно подтвердил он. Но все условия обсудим позже. Сегодня после полуночи жду тебя на прежнем месте возле запасного выхода.